Глава 74. Техника клинка 256 узлов Банкет прошел без происшествий. Единственное, Митчелл все время ходил за ванженом, словно стал его тенью. Конечно, сбежать от него ему было бы несложно, однако он не мог себе этого позволить, ведь кашева невозможно только и ждет подобной возможности. Госпожа, мы так и будем закрывать глаза? Я по поводу Ванжена? Спросил главный секретарь по видеосвязи. Кашевань закончила просмотр документов и потерла лоб. Из-за САДЖ ей пришлось отложить в сторону многие дела, и главное из них – это сместить Райана с позиции председателя парламента коалиции, а потом поставить на его место своего представителя. Задачу нельзя было назвать легкой, и проблема заключалась скорее не в смещении Райана, а в выборе после этого кого-то и заслано. Абидан и Монрас явно не будут способствовать этому. «Но нам нельзя переходить через определенные границы», Фактически я допустила ошибку в самом начале. Учитывая характер Ван Жена и Айны, следовало догадаться, что чем сильнее я буду им противостоять, тем сильнее они будут тянуться друг к другу. Чувства — это лишь временное явление, и в мире всегда найдутся куда более важные дела. САЙД закончились, а Ван Джен не из тех, кто любит сидеть сложа руки, даже если ему нечем заняться. Просто обеспечьте его работой. Я помню, у него там есть какая-то компания или еще что-то. «Да, он тесно связан с корпорацией K.O., которая развивается на площадке Дэйдара Макуру. В настоящее время у этой организации дела идут хорошо. К тому же, насколько мне известно, Ванжин вообще не принимает участия в управлении компанией. Наши разведчики характеризуют его как человека, не заинтересованного в деньгах». Кашевань вновь отвлеклась от работы и посмотрела на своего помощника недовольным взглядом. «Тогда подумай, чем его можно заинтересовать. Я должна учить тебя этому?» «Нет, госпожа премьер-министр, я вас понял, будет сделано». И вновь Кашавэн непроизвольно начала массировать свой лоб. С этим Ван Дженом трудно иметь дело. Жесткие меры против него недопустимы, мягкой силы его не возьмешь. члены клуба «Кафе-путешествия» придают ему слишком большое значение, и всех этих ученых нельзя назвать нормальными. Если против Ван Джена будут применены жесткие меры, то они точно всполошатся и устроят ей проблемы. Бывают такие люди, которых не стоит обижать, И они как раз из этой серии. У нее же, в свою очередь, есть свои обязанности, и она не может целыми днями заниматься лишь вопросом ванжена. К тому же она уже устала от этого. Послышался стук в дверь, и Кашавейн разрешила гостю войти. Это был Ленифэн, для которого последние два дня также были очень тяжелыми. Он впервые потерпел поражение. Более того, неудача постигла его в самый критически важный момент, так что это стало для него очень серьезным ударом. Госпожа Канцлер, вы искали меня. Судя по его голосу, парень все таки держится вполне неплохо, Кошевеня дарила его легкой улыбкой. Присаживайся. И не надо церемоний. Будем считать, что это неформальная встреча. Как ты? Наверное, тебе сейчас нелегко приходится. Ленифан не был ребенком. Несмотря на свой возраст, он пережил уже очень многое. Однако провал при выступлении за родину – это не то, что можно легко пережить, даже если у тебя уже был такой опыт. Так что испытывать подавленность в подобной ситуации – вполне нормальная реакция. «Да, есть такое. Я позвала тебя обсудить кое-что. Ты можешь оценить нынешний уровень Ван а «Он заставил тебя признать поражение, и я думаю, для этого должны быть какие-то основания?» Спросила Кашевайн равнодушным тоном. Хотя она и была рада, что Лень Фэн вышел живым из этой схватки, трусы Аслану не нужны, поэтому ей хотелось узнать причины его поступка. В самом конце Ван Джен уже потерял способность к сопротивлению, но потом он вдруг ее вернул и даже стал сильнее, чем прежде». Я не знаю, как у него это получилось, но я почувствовал ауру небесного ранга. Мне известны возможности мастеров небесного ранга и могу с уверенностью сказать, что Ванжан все еще не дотягивает до этого уровня, возразила премьер-министр. Выражение лица Ленифона после тех слов помрачнело. Его духовная сила по-прежнему не достигла уровня А, однако он все равно способен использовать техники небесного ранга. Во всяком случае, если бы его последняя атака была направлена на меня, я бы точно не смог ее выдержать. «Хочешь сказать, что с ним сможет справиться только воин небесного ранга?» Кашавань нахмурилась. «Да, но, боюсь, через некоторое время даже для небесных это будет сложно. Сколько земных рангов тебе понадобится?» Было очевидно, что Кошавань интересуется необходимым количеством людей для ликвидации Ван Джена. Тем не менее, Лин Фэн в ответ натянул горькую улыбку. «Количество не будет иметь значения, если он захочет убежать». После этого пальцы канцлера забарабанили по столу, «Значит, потенциал роста Ван Джона и правда вышел за рамки ее оценок». «Если он согласится стать оружием Аслана, то даже реши они с Айной заключить брак, это не будет больше считаться проблемой. Только вот...» «Что ты планируешь делать дальше?» Задала Кашавань еще один вопрос своему гостю. Аленифан резко поднялся с кресла. «Я прошу разрешения на посещение Бездны. Второго такого поражения не произойдет. Кашавань посмотрела ему в глаза и кивнула. «Иди». Но не забывай о своем долге. Лидер является лидером не потому, что он обладает сильной боевой мощью, а благодаря своей способностью руководить. Ты проиграл Ван Джену в первую очередь не в плане личной силы, а в плане раскрытия потенциала своих людей. Он поднялся с самых низов, поэтому знает, как использовать каждый ресурс по максимуму. Вот чему ты должен научиться. Позволит этой неудаче оказаться для тебя полезной, и если сможешь встать на ноги, то ты станешь сильнее. «Я вас понял, госпожа канцлер». По-солдатски почти прокричал Фан и поклонился. Хотя пока он и не мог сказать, что уже смог взять под контроль все свои чувства, теперь ему, по крайней мере, стали очевидны его дальнейшие планы. САЙДЖИ закончились, и пусть им удалось заслужить большую славу, люди все еще продолжали говорить о них. Ван Джен и его команда, безусловно, еще очень долгое время будут носить короны победителей. Они хотели двигаться дальше. Кёртис и Лисинь уже подали заявление на прекращение обучения, И получили разрешение покинуть высшую академию X. В конце концов, они не могли забыть о своих обязательствах перед семьями. Оба с рождения получили большую власть в свои руки, однако в ту же минуту они стали заложниками своих судеб. Джан Шань пока не планировал возвращаться на Землю. Ему нравилась высшая академия X. К тому же он чувствовал, что в этом учебном заведении его могут сделать еще сильнее. Да и если остальные уйдут, он сможет называть себя главным! Джан Шайн надеялся не просто закончить высшую академию, но и передать эстафету сломандр следующему поколению. Моджен тоже решил продолжить обучение, в конце концов, он пробыл в высшей академии совсем немного, а для его соплеменников, чем больше он узнает, тем будет лучше. К тому же Дейдара обещал отправить в академию еще великанов и уже вместе с мудрейшими. Таким образом, можно сказать, что Моджайн стал перопроходцем для своего народа, который хочет продолжать двигаться вперед по пути интеграции в человеческое общество. Теперь не только Муссен, но и все остальные мудрейшие понимали, что это единственный правильный выбор. Венсент, Аотзе и остальные также планировали вернуться в Высшую Академию Икс, их путь определили устоявшиеся системы и происхождения. все таки Высшая Академия – это уважаемое учебное заведение, и если не закончат обучение в нем, то это даст им большие возможности в будущем, так что для них выбор был вполне очевиден. На самом деле, ребята вообще недолго размышляли об этом. Больше их интересовал вопрос, что планирует делать Ван Жан. Если Ван Жан женится на Айне, согласившей стать честью Аслана, тогда, разумеется, они никак не могли на это повлиять. Однако Эйцао уверила, что Ван Жан не пойдет на такое. Она прекрасно понимала, что Кашавань будет счастлива посадить его в свою золотую клетку. Однако любовь не единственное, что есть в этом мире. Если сама Айна не попробует сбить его с толку, Ван Жан определённо пойдёт своим путём, И учитывая силу, которой он обладает, это определенно будет очень уникальный путь. Ван Джену придётся потрудиться, чтобы дойти до его конца, однако прежде никто также не смог поверить, что Саламандрам удастся стать чемпионом ИСАЙДЖИ. Жизнь может быть яркой и наполненной смыслом, только когда гонишься за невозможным. Тем не менее, Айцао тоже не планировала подстрекать Ван Джена. Разумеется, Ван Жен не мог спать в одной кровати с Айной, в доме для этого хватало других гостевых комнат. Митчелл, строго следящий за соблюдением норм императорской семьи, несмотря на все уговоры Айны и Хуи-Инь, заставил их попрощаться и пожелать всем спокойной ночи. Остальные же были уже в стельку, ну или почти в стельку пьяны. Все, кроме Айцао. Это позволило ей спокойно поговорить с Ван Женом и задать ему свой главный вопрос. Эсэйджи закончились, все сложилось просто замечательно, однако что дальше... Цели остальных ясны по большей части из-за их семей, но он свободен в этом плане. Ван Джен задумался вернуться в высшую академию. Подобный выбор ничего ему не даст. Его возможности уже вышли за рамки возможности подавляющего большинства людей, так что если он продолжит обучение, это не принесет ему ничего, кроме дутой славы. Собственно, Кертис и Синь в этом плане оказались в схожем положении, и это также стало одной из причин для их возвращения домой. Деньги, власть его тоже не интересуют. Проще говоря, вопрос Айцао поставил Ван Джина в тупик. Он чувствовал себя счастливым, находясь рядом с Айной, и ему хотелось, чтобы у их отношений было продолжение. Тем не менее, Ван Джин не мог сказать, что такова его конечная цель в жизни. Так и не найдя, что ответить, он вернулся в свою комнату и посмотрел на уже храпящего Ени Сиасу, который отказался уходить, несмотря на все уговоры своей жены. Этот негодяй попросту захватил всю кровать. С другой стороны, Ван Джин вдруг понял, что в любом случае не сможет заснуть. На самом деле у него имелись дела, которыми он мог бы заняться в ближайшем будущем. На скайлинг пришло множество приглашений, от Высшей Академии X, от Академии Ореса, с Дейдары, с Макуру. Предложений накопилось просто куча, однако ни одно из них не смогло его заинтересовать. Ван Джону показалось, что во время битвы с Линь Фэном ему удалось увидеть отпечаток чего-то неизведанного, и теперь это никак не выходило у него из головы. Это была удивительная сила, которая, возможно, позволит ему раскрыть все тайны вселенной. «Может быть, стоит сосредоточиться на этом?» Немного подумав, Ван Жен решил посоветоваться с Углем, а тот, в свою очередь, казалось, уже ожидал этого вопроса. «Техника клинка?» Ван Джен впал в ступор. «Какого чёрта?» Углер смеялся. «Фактически, моя техника слияния — это первая половина техники клинка. А техника слияния костиголового- вторая. Я поправил порядок при их объединении, и на выходе получилась законченная версия техники клинка». Ты имеешь в виду технику клинка из мира мудрецов? Да, все верно. Только не упускай из виду приставку. Законченная версия. Я смог ее сформировать, но всего остального ты добился самостоятельно, объяснил уголь. Прежде мне казалось, что тебе для этого понадобится еще год или два, но ты превзошел мои ожидания. Ванжан не смог бы так быстро улучшиться, если бы не давление, которое он испытывал на всем протяжении Сайджи. Арагон, Линьфен и другие сильные противники, с которыми он столкнулся во время турнира, а также поддержка со стороны товарищей, помогли ему раскрыть весь свой потенциал. «Законченная версия техники клинка поможет тебе постичь все тайны вселенной, однако ты все еще слишком слаб, так что будь предельно осторожен до тех пор, пока не сможешь себя защитить». Добавил уголь. Храмы из прошлой эпохи теперь называется «Святое учение». Характер этой организации также преобразился – Новая сила Ванжена и есть та сила Оракула, в которой так заинтересованы ее старейшины. Их поиски наследника лишь повод. Все мероприятия с самого начала было наживкой и брошены с целью дальнейшего захвата этой силы. Разумеется, самый талантливый действительно сможет стать великим мудрецом и получит дополнительное влияние. Однако, если храм все же обнаружит силу Оракула, то он приложит все усилия, чтобы заполучить ее в свои руки. И главная причина этому заключается в том, что данная сила представляет из себя инструмент, который может изменить весь мир. С этой силой храм сможет как вернуть контроль над человечеством, так и ввергнуть его в пучину хаоса. Благодаря ей старейшины даже смогут стать бессмертными, что еще может быть более притягательным, чем это. Таким образом, Ван Джан и Уголь не поняли, с чем конкретно они столкнулись, а старейшины святого учения не могли почувствовать, что нужная им сила наконец-то проснулась. И никто из них в этот момент не знал, что их ждет в будущем.